Например, Джозеф Дэвис, в то время американский посол в Москве, рассказывает в своих мемуарах, что 7 октября 1937 года в разговоре с советским дипломатом Троиновским он выразил сомнение насчет того, что Тухачевский стал немецким агентом просто за деньги. Трояновский ему ответил, что маршал имел любовницу, которая была, немецкой агенткой. Эта версия распространялась и через другие каналы. Тот же Дэвис слышал ее от французского посла на основе будто бы данных французской разведки, полученных через Прагу. Подобную же историю рассказал в свое время американский журналист Волтер Дюранти. Верить всему этому Нет ни малейших оснований. Как мы уже говорили, очевидная внезапность удара по армии и созданная вокруг всего дела атмосфера чрезвычайности сослужили Сталину службу в том смысле, что придали делу некое правдоподобие. Это прослеживается даже по реакции некоторых кругов НКВД. В октябре 1937 года Старший сотрудник НКВД говорил своим подчиненным в Испании. Это был настоящий заговор. Достаточно было видеть, какая паника царила в верхах. Все кремлевские пропуска были внезапно отменены. Наши, то есть НКВД войска, были приведены в боевую готовность. Как сказал Френовский, все советское правительство висела на волоске. Другому сотруднику Фриновский сказал, что НКВД раскрыло гигантский заговор. Мы их всех схватили. Однако это было сказано около 20 мая, когда раскрытие было закончено с получением фальшивого досье, но предстояли еще три важных ареста. Несомненно, создание атмосферы внезапной секретной паники было полезно, чтобы поддержать напряжение в военных, партийных и полицейских кругах. Но эта атмосфера никак не согласуется с фактами. Давление на армию, хотя о нем и мало говорилось, было, напротив, постепенным и нарастающим. В действительности прошло 11 месяцев с того момента, когда Сталин предпринял первые шаги против высшего командования. Шаги, принесшие теперь столь фантастические плоды. Первый из серии арестов, которая привела к удару по генералам, имел место 5 июля 1936 года, когда НКВД схватил комдива Дмитрия Шмидта, командира танкового соединения в Киевском военном округе, без ведома и согласия его прямого начальника Якира. Якир бросился в Москву, где Ежов показал ему материал, компрометирующий Шмидта. Материал, по-видимому, состоял из показаний Мрачковского, Дрейцера и Рейнгольда о том, что Шмидт и его соучастник Кузьмичев, начальник штаба авиационного соединения, по приказу Мрачковского переданному через Дрейцера готовили убийство Ворошилова в интересах троцкифских элементов Влока. Расправа со Шмидтом была вполне в стиле Сталина. Вождь таил против Камдива старую обиду. Шмидт не только состоял прежде в оппозиции, но еще и нанес Сталину личное оскорбление. Член партии с 1915 года Дмитрий Шмидт был сыном бедного еврейского сапожника. Он был моряком, а затем в ходе гражданской войны отличным кавалерийским командиром на Украине. В тот период на Украине враждовали между собой всевозможные фракции. К примеру, Василий Гроссман. Вспоминает, что город Бердичев переходил из рук в руки 14 раз. Город занимали Петлюровцы, Деникинцы, Галичане, Поляки, Банды Четюника и Маруси.